Глава двадцать 29. Пленник болот. В конце урожайника всегда играют свадьбы, так благодарят богов за щедрые дары, ведь тем нравится, когда люди продолжают род. Чем больше слуг у бога, тем он сильнее. Вот Эльскур надумал связать свою судьбу с Брудурин. она считалась самой красивой и хозяйственной в округе, а он самым удачливым охотником. Пусть не красавец, зато хозяйственный и добрый. Брудурин с радостью дала согласие. С Эльскуром, как за каменной стеной, ничего не страшно, а внешность для мужчины не главное. Приближался день свадьбы. Брудурин своими руками выкрасила шерстяное полотно в изумрудный цвет и шила наряд, затем украсила орнаментом из оранжевых ниток. Приданное было давно сложено в сундуки. Им она занималась, как подросла. Подушки, одеяло, перина — все сделано ее руками. Родители подарили запас посуды и немного денег. Не нищенкой войдет их дочь в жилье мужа, а как подобает дочери уважаемых людей. Эльскур приготовил дом к встрече с любимой. Наступил долгожданный день. Брудорин помнила его до мельчайших подробностей. С утра Подружки вымыли ее в купели и помогли одеться. Потом расчесали волосы и уложили косу вокруг головы, затем накинули легкое покрывало, чтобы скрыть лицо невесты. После повели к Эльскуру, а тот вышел навстречу. Вся деревня собралась на свадьбе, так принято. Молодых осыпали зерном, чтобы жизнь была сытой, бросали под ноги цветы. Звучал смех, песни, дети путались под ногами, желая дотронуться до жениха с невестой, а те радовались. Хорошая примета, скоро и в их доме зазвучит детский смех. Подружки и друзья переглядывались между собой, скоро и новым свадьбам быть, а потом все умолкли. Неожиданно появился вестник богов. Его лицо было расцарапано. Рана на лбу кровоточила, Весь его облик внушал страх. Вестник сообщил, что ему был пророческий сон: боги гневаются, мол, совсем забыли их люди. Мало вспоминают в молитвах, не приносят богатых подношений, а потому нужна искупительная жертва человеческая. Веселье разом оборвалось. Сердце Брудурин сжалось от дурного предчувствия. Давно не приносили людей на алтарь богам. Что же случилось? Вестник поведал: снилось ему, что на месте поселения раскинулось болото, бескрайнее и бездонное. И нет в нем места никому живому, ни зверям, ни птицам, ни людям, лишь черные деревья, как собственные тени, стоят посреди топи, а из мутной воды проступают лица детей и взрослых, молодых и стариков, жителей деревни. Плохое знамение. Поэтому и нужна жертва, чтобы задобрить богов. Решили бросить жреби тянули все за детей их родители но выпала Эльскуру. Брудурин помнит лишь как страшно закричала а дальше темнота а когда пришла в себя все уже свершилось Эльскура утопили в болотце за поселением перерезав ему перед этим горло Я их прокляла сообщила Брудурин путникам Она подняла голову глаза яростно блестели пожелала, чтобы с ними свершилось все то же самое, что они сделали с моим женихом. А дальше спросила Мёнгери. История Брудурин поразила ее. В день свадьбы потерять жениха. Хотя сама Мёнгери никого не любила, но догадывалась, что другим от этого больно. Не знаю, ответила хозяйка дома. все как-то непонятно. Все куда-то пропали. Остался только дом Ильскура, и я живу здесь и жду, его жду. Но болото не отдает. Но он же умер, возразил Глеб. "Ну и что?" закричала Брудурин. "Я заплатила откуп". Мёнгери решила, что хозяйка дома сошла с ума. Мертвые не возвращаются, или Брудурин встала, вспомнив об обязанностях хозяйки, и разлила по тарелкам похлебку. Хлеба не было. Похоже, очень давно его не пекли в этом доме. В тишине путники поужинали. Уже стемнело, но за окном никакой видимости не из-за этого, от болот поднимался густой туман. Брудурин собрала посуду и добавила: "Раз в году Болото возвращает своих пленников, если принести жертву. И не выдержал Приш. Борудурин тяжело вздохнула: "Боюсь. Его боюсь, того, каким он стал". Мёнгери обдумала услышанное: "Так Ильскур приходил? Да, каждый год. Стоит до утра и звонит в колокольчик, а я не открываю". И сегодня придет. Сегодня тот самый день. Наверное, плохая из меня жена. Брудурин раскачивалась словно баюкала ребенка. только руки ее были пусты. Мёнгре не знала, что ответить, да и никто не знал. Тут каждый решает для себя, а советовать никакого права нет. Можно только хуже сделать. И сколько же прошло времени с той поры? Вечность. Вы ложитесь, предложила Абродурин, а я не буду. Она постелила путникам прямо на сундуках. Все улеглись, но сон не приходил. Слова хозяйки дома не шли из головы. Еще одно место, отмеченное проклятием. Разве ведал старый вестник богов, что последует за его видением, что именно из-за его слов сон сбудется? И жалеет ли Брудурин о словах, произнесенных в минуту отчаяния, но о таком не спросить. И сколько еще будет ждать Брудурин Эльскура в нежилом доме, ждать и не открывать дверь? Мёнгре все же задремала, поэтому звон колокольчика застал ее врасплох. Она вскочила и заозиралась. Комната освещалась свечой. Длинные тени, отбрасываемые ею, напоминали чудовищ, готовых в любой момент схватить людей. К стеклу прилипла серая вата, закрывшая небо и звезды на нем, а возле окна стояла Брудурин и напряженно всматривалась вдаль, словно что-то можно было увидеть сквозь белесую хмарь и забор. Мёнгоре чувствовала, что приезд с Глебом тоже бодрствуют. Да и как тут уснуть, когда такое? Колокольчик звенит надсадно, будто сердце рвется. А Брудурин мечется, точно танцует странный танец, то подойдет к двери, то отступит, как птица со сломанным крылом бьется и не может найти выход. А потом решилась, отворила дверь и вышла во двор. Тут тамён гриф вскочила и выскочила за ней, следом остальные. Все замерли в ожидании, что будет. И словно чудо произошло. Туман развеялся, и окружающее стало видно как на ладони: и двор, поросший травой, и беловолосую девушку, которая шла, не премяная травы. Как зачарованная Брудурин подошла к воротам и отперла их. Перед ней возник темный силуэт Кожа восставшего мертвеца была пропитана болотной жижей. Волосы превратились в слипшийся комок. Череп местами обнажился, сквозь истлевшую плоть проступали кости. По сравнению с женихом Брудурин казалась крошечной. Эльскур возвышался над ней на две головы. Он протянул к Брудурин руки, а она отшатнулась в ужасе. Лицо Эльскура перекосилась от ярости и обиды, и в тот же миг он заметил странников. Мертвец взревел, как дикий зверь, увидевший добычу. Он оттолкнул Брудурин и широкими шагами направился к дому. У мёнгери внутри все оборвалось. Им с ним не справиться, он намного сильнее, и он уже умер. За спину, велел Глеб, выступая вперед. Мёнгере охватил отчаяние. Никто с собой даже ножа не захватил. Как же они будут отбиваться? Да и в доме не укрыться. Мертвец выломает дверь одним махом. Звёзды сияли как рассыпавшиеся бриллианты, величественные и безучастные. И в их холодном свете Мёнгере поняла, что хочет жить. Глеб развернулся. «Убегай, мы его задержим". Но не решалась. Они будут умирать, а она прятаться? Пожалуйста, прошептал Глеб. И она почти согласилась, но тут Брудурин крикнула: "Эльскур, подожди!" Она преградила ему путь. "Я люблю тебя", произнесла Брудурин. Мёнгери наблюдала за ними, перестав дышать. Брудурин прижалась к мертвому жениху. Мён тут же стошнила бы от отвращения. а Брудурин встала на цыпочки, затем осторожно взяла голову Эльскура обеими руками и притянула к себе и поцеловала. Всё вспыхнуло, точно кто-то произнес "Да будет свет". Кожа Эльскура потрескалась и начала клочьями сползать с него. Из нее, как бабочка из куколки, выбрался молодой воин. Несимпатичный, Мёнгери такого бы и не взглянула. Широкий нос, грубые черты лица, слишком длинные могучие руки. Но Брудурин смотрела на него с такой любовью, что было ясно, для нее это не важно. Эльскур подхватил Брудурин и закружил в воздухе, и она тоже начала перерождаться. Волосы поменяли цвет на медно-рыжий, кожа окрасилась в нежно-персиковый, зазвенели тысячи колокольчиков, точно приглашая гостей на свадьбу, а после Эльскур и Брудурин исчезли.